Однажды, возвращаясь с Томасом с прогулки, я заметил на углу улицы вход в метро, а я-то и не знал, что в Сталинграде есть метро. Почему мне не показали его на плане? Я потянул Томаса за рукав, тыча пальцем в направлении ступенек, терявшихся в темноте, и сказал: Давай, Томас, взглянем на метро поближе. Он ответил мне ласково, но твердо.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 Меня прогинуло взрывной волной. Когда дым рассеялся, я сел, встряхнулся, отыскал глазами Томаса. Он, прижимая руки к животу, лежал на снегу. К его шинели, забрызганной кровью, прилипли комья земли. Русские при наступлении на западе котла сильно потеснили наши позиции.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 и окричал, ободрял ареста и толкал его на убийство на этом прекрасном возвышенном языке. Коль ты силен еще раз. Тотчас убей убитого же тела могильщикам, достойным предоставь от взора нашего подальше. Примечание. Софокл. Электро. Перевод Зелинского. Конец примечания.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 Процитировал Жозефа де Местрат «Что есть проигранная битва? Это битва, которую считают проигранной». Томас обрадовался и приказал написать изречение на плакате, которое потом повесили в коридоре. Похоже, мой друг даже получил похвалу от и афоризм дошел до самого генерала Шмидта,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 Мне сообщали наши вяло функционирующие армейские механизмы. Я тоже, как сам Намбула, читал, классифицировал рапорты и присваивал им номера. Но уже некоторое время сам ничего не писал. Когда Мюрецу требовалась информация, я наугад вытаскивал один из докладов Абвара и отсылал ему».